5. Они сбились в кучку на лесной опушке, пятеро странников в пустынной земле. Перед ними по траве тянулась линия, в точности повторяющая линию бегущих по небу облаков. Линия эта вроде бы не напоминала тропу, но для опытного глаза она выделялась так же ясно, как если бы ее выкрасили краской другого цвета. Тропа. Луча. Где-то впереди, там, где этот луч пересекался с другими, стояла темная башня. Если ветер подует в правильном направлении, подумал Эдди, то можно уловить запах ее древних камней. И рос сладковатый запах рос. Он взял за руку Сюзанну, сидевшую в кресле. Сюзанна взялась за руку Роланда. Роланд Джейка. Иш стоял в двух шагах перед ними, подняв голову, внюхиваясь в осенний воздух, широко раскрыв черные с золотистыми ободками глаза. «Мы — Катет», — молвил Эдди, подумав при этом, как же он изменился, стал незнакомцем для самого себя. «Мы — единство из множества». Катэт". — повторила Сюзанна. — Мы — единство из множества. — Единство из множества, — кивнул Джейк. — Пошли. Чего тратить время попусту? — Птички, рыбки, медведи и зайки, — подумал Эдди. С Ишем во главе они вновь двинулись к темной башне, шагая по тропе луча.